5. Дом Марыси она нашла без труда. Из белого кирпича, не новый, но добротный. На крыше серый шифер, деревянный забор не так давно покрашен темно-зеленой краской, возле калитки большой куст жасмина и лавочка. Над лавочкой прибит к забору старый жестяной ящик для почты. Некогда ящик был покрашен в серый, а теперь краска облезла, обнажая ржавый металл. Нина толкнула калитку и вошла во двор. Над крыльцом большой навес, оплетенный виноградом. Под навесом деревянный стол со скамейками. Летом, наверное, очень уютно и не жарко, а пока, в апреле, от винограда только сырость и темнота. Девушка позвонила в дверной звонок, обитая черным дермантином дверь открылась. На пороге стояла крепкая жилистая женщина средних лет в черном спортивном костюме. Вам кого? Она неприветливо осмотрела молодую и устроенную Нину. Мне Марысю сконфузилась девушка от непривычного звучания имени. Я Нина, от бабнюры. Она сказала, что у вас можно комнату на сутки снять недорого. Есть свободная комната, могу сдать. Голос женщины немного потеплел. У меня только лето молодежь комнаты снимает, а лишняя копейка наш круглый год нужна. Проходи. Последняя дверь справа по коридору, не заперта. Располагайся, а я пока воды принесу и чай поставлю. Нина осторожно пошла по коридору, оглядываясь по сторонам. Обычный деревенский дом, похож на бабушкин, только просторнее. Проходная кухня, коридор и две двери в комнаты налево и направо. Больше дверей не видно. Туалет, видимо, на улице. На полу линолеум, красно-узорчатая дорожка. Окна небольшие, прикрытые белыми занавесками. Мебель старая, на стенке громко тикают большие часы с маятником. В конце коридора девушка остановилась. За деревянной дверью ей послышалось негромкое бормотание, речитатив какой-то песни. Слова то делались громче, то отдалялись и были еле слышны. Скрипел под чьими-то легкими шагами старый пол. Нина прислушалась. «Проведу я Гаева к Сама вернусь, молодая, аж до дому». Проведу я в ужала каждой ямки, Сама вернусь, молодая я ж до мамки. Странно, кто это там? Вроде же Марыся одна живет, Или может в гости кто зашел? Нина зашла в комнату, бросила на диван рюкзак и присела сама. Осмотрелась. Высокая кровать, накрытая клетчатым пледом с двумя огромными подушками сверху. Старый платяной шкаф с зеркалом. Стол накрыт белой кружевной салфеткой. Два деревянных стула и маленький диванчик с узкими деревянными подлокотниками. Вот и вся обстановка. Через единственное окно была видна часть аккуратно вскопанного огорода и большая раскидистая яблоня. Нина посидела немного, вытянув уставшие ноги, подумала, что день складывается так себе. Она-то надеялась быстро завершить рабочие дела и к вечеру уже вернуться домой. Достала из кармана телефон, набрала соседку, предупредила, что задержится, попросила приглядеть за маргизом еще денек другой поставила телефон на зарядку и пошла в кухню пить с Марысей чай. Было уже время обеда, и чувство голода напоминало, что завтрак уже был давно, а печенье молодой здоровый организм не насытишь. На столе в кухне стояла тарелка с тонкими желтыми блинами, клубничное варенье и маринованные огурцы. Немного странный выбор продуктов, но Нина понимала, что сейчас не лучшее время выпендриваться. Да и если честно, то привереды в еде она никогда не была. Девушка села за стол, аккуратно завернула сладкие блестящие рубиновым сиропом ягоды в блин на своей тарелке, помешала ложечкой сахар в кружке чая и спросила. «А кто это у вас там в комнате поет? Марыся резко обернулась и внимательно посмотрела на Нину. «В какой комнате? Что поет? «В комнате, что напротив моей, в конце коридора. Из-за двери слышна какая-то старинная песня, грустная». «Радио, наверное. Одна я живу, некому там песни петь. Вот летом дети приедут, внуков привезут. Тогда и будут песни, пляски. А пока тихо у меня, заговорить не с кем». Женщина присела за стол к Нине и опустила взгляд на ее руки. На пальце девушки, поймав камнем луч солнца, блеснуло колечко. Марысь еще раз долго и внимательно посмотрела девушке в глаза. «Какое красивое украшение. Откуда оно у тебя?» «От бабушки досталось. Кольцо мне очень дорого. Бабушка умерла много лет назад. Но время от времени, когда смотрю на кольцо, мне кажется, будто она рядом и помогает мне». «Послушай», – женщина помолчала, явно что-то обдумывая, потом еще раз пристально посмотрела девушке в глаза. От ее взгляда по коже пробежали мурашки. Сделалось неуютно. Я скоро к травнице собираюсь. Пошли со мной сходим. Тут недалеко. Она и погадать тебе может на свадьбу скорую, или на богатство, или суженного упрямца приворожить, а может даже болезнь какую неизлечимую вылечить. Интересная бабка. Есть что посмотреть, о чем поговорить. Да нет у меня желания суженого привораживать. Да и болезней неизлечимых тоже нет. А может есть. Да ты молодая, не знаешь пока. «Ага, у нас здоровых нет, есть недообследованные. Клиника медицинской диагностики «Бабка Мария. Найдем хворь неизлечимую или венец безбрачия и будем годами ромашкой зверобоем бесов изгонять. Задорого!» – про себя усмехнулась Нина. Но в целом заняться ей сегодня здесь совершенно нечем, а на фольклорную бабку-гадалку взглянуть интересно. Ну что ж, давайте сходим поглядим, когда быть готовой. Примерно через час. Я домашние дела доделаю и пойдем.